Глава 4. Ночные скитания Стало быть, король Роланда едет в гости. Едва об этом прознал Эльфийский народ, как в стране возник страшный переполох. О том, что империя Роланд был завоёванных их сосед из Табул, в Нельфи пока ещё не забыли. С тех пор Роланд стал могущественной державой, и официальному поводу, якобы едут с дипломатической миссией, не поверили ни император, ни его свита, ни подданные. Угроза новой войны, да ещё и с могучим Роландом, вызвала целый накал страстей. Впрочем, от дипломатического визита было уже не отделаться. Парсиона Остала, нового Роландского короля, поговаривали, что он молод и очень амбициозен. Знали, что он, выходец из армейских кругов, якобы захватил престол, казнив своего предшественника. «Будет война», – стучало в умах нильфийцев. «Сможет ли их империя выстоять против Роланда?» Положение осложнялось ещё и тем, что с востока к ним примыкала империя Ремул, и она состояла в альянсе с Ураландом. Странствующие купцы всюду спешили предостеречь, дескать, с этими странами надо быть начеку. По всей империи были выставлены патрули, нельфийская армия пришла в полную боеготовность, на защиту столичного города Эйларуна были посланы батальоны с колонизированных территорий. Такую реакцию Сион, к счастью, предусмотрел. Всего 2000 человек привел он с собой из Роланда, давая понять, что они идут с миром. И в Эйларуне их встретили почти 40 тысяч нельфийских солдат. Что ж, это будет интересно. Королевский кончал медленно, осторожно: Мы очень рискуем. Размышлял вслух, все он Вся нельфийская рать обступила нас, и нам не стоит их провоцировать. Фрада, услышав его слова, и брови не шевельнул. Его лошадь шла впереди, в авангарде. «В отношении Роланда все королевства в целом единодушны», ответил полковник. Пав, Эстабул позволил нам укрепить свою власть. Эстабульское войско в нашем распоряжении, Эстабульская магия в наших руках. Теперь Роланд владеет сразу двумя магическими системами. Мы могли привезти сюда армию в 200 тысяч солдат. Вот чего так опасалась Нельфа». «Пожалуй». Улыбка Сиона была исполнена гордости. И всё же мы знаем, что содержать Эстабул становится всё труднее. В нём господствует иная культура. Роланд вылешён военных резервов, и в том случае, если прежняя знать Эстабула вздумает показать коготки, на то, чтобы сладить с Нельфой, сил может не хватить. Мы должны держать Нельфу на расстоянии. Пусть это выглядит опрометчиво, но личная встреча с её владыкой даст нам эту возможность. Прав Ефродо, Без сомнения, правы. Добавлю, что если все сложится благоприятно, то вам, как новому королю Роланда, удастся произвести на других монархов нужное впечатление. И тогда с паразитами, изъедающими нашу страну изнутри, будет покончено. Выходит ради нужного впечатления, я веду дружину сквозь в атагу нельфейцев, которые в двадцать раз превосходят нас численностью, мрачно сказал Сион. Вы взволнованы, мой господин? Глаза Фруада были холодны. Сион лишь усмехнулся и просто ответил. Отнюсь. Но вот дружину в отличие от него чуть ли не трясло. Собрав всё своё мужество, Роландская делегация вошла в Эйларун. Внешний черток императора Нельфа был прочен и величев, хотя и не блистал изыском. К трону вёл живой коридор, солдаты, чиновники, знатные господа. Настороженно все они созерцали Сиона и его свиту. Владыка империи Роланд! Его Королевское Величество Сиона стал! Прибыли! Его громко объявили. Сион увидел, как строна поднимается седовласый старец, император Нельфы. По-видимому, он разменял седьмой десяток. Его мудрое лицо избороздили морщины, предававшие ему степенности. Выражение его глаз было покладистым, великодушным, словом, древний Владыка ничем не напоминал Сиона. Враждебные взгляды придворных вельмож, находившихся подле трона, о, сей высший сорт нельфийского общества, Сион воспринял как должное. Помня о том, что на него юного и неопытного монарха возлагает надежды Роланд, в ответ он ограничивался лишь улыбкой. И не зря говорили, что один неверный шаг выльется в новый военный конфликт. Нельфа может позволить себе недоверие. Шагая вдоль коридора, Сион выбросил эти мысли из головы. Очутившись у трона императора на эльфы, он обвёл взглядом придворных и вежливо склонил голову. «Счастлив наконец-то познакомиться с вами, ваше императорское величество. Прошу прощения за столь внезапный визит. Меня называют Сионом Асталом, королём Роланда. Я очень рад, что вы всё-таки решили принять меня». Император был явно взволнован, услышав такую учтивую речь. «Я совершенно забыл о хороших манерах». Я не Эльфийский, император Нельфы. Господин Астал, мне доводилось слышать о вас края муха. Делами праведными вы снискали любовь своего народа. Вы шутите? Я совсем ещё молод. Мало что смыслю и, уверяю вас, не заслуживаю похвалы. Я приехал сюда в надежде обучиться искусству править. Ибо кто, как не ваше величество, наиболее в этом сведущ? Весьма-весьма красноречиво, господин Астал. Полноте. Мои слова подтвердит весь нельфийский народ. Сион кинул через плечо взгляд на придворных Грида. Те, явно нервничая, не упускали ни слова этой беседы. Тогда Сион улыбнулся. «Они в вас души не чают. Только благодаря вашим стараниям земля, выжженная мором и войной, снова окрепла и превратилась в Великую Империю. Воображаю, сколько сил вы отдали этой цели. И если только возможно...» «Я желал бы, чтобы Нельфа и дальше поддерживала дружеские отношения с Роландом». Сион говорил очень искренне, как подсказывало его сердце. Едва воссев на престол, Горит Нельфийский сумел отвести угрозу новой войны и направил ресурсы на укрепление благополучия Нельфы. Ему удалось возродить империю, бог весь какими силами. Сион, вспоминая дрязги прежнего Роланда, проникался к Нельфийскому императору все большим уважением. И похоже, его словам удалось развеять всеобщие опасения. «Государь!» – обратился к ряду один из советников. «Почему бы вам не продолжить общение с ладыкой Роланда в менее деловой обстановке? Императорский двор совсем заскучал?» «Давненько не пировали!» – кивнул тот. «Что скажете, господин Остал? Предлагаю вам обсудить политические дела за бокалом другим. Или долгий путь утомил вас?» Остал просиял. Взгляда было не отвести. «Не беспокойтесь, я с радостью приму ваше приглашение». В тот же миг из странного зала испарилось несколько человек. Им не терпелось сообщить славные вести, переговоры прошли успешно и не бывать войне между Нельфой и Роландом. Но кому же они так спешили всё рассказать? Всё складывалось очень даже благоприятно, понял Сион, и на душе у него полегчало.